Глава двенадцатая Франк Шарко с непокрытой головы шел под проливным дождем. Ветер усилился. От его ледяных шлепков горели щеки. Комиссар поднял воротник и, сунув руки в карманы, двинулся дальше по кладбищу. Траурную процессию он обнаружил в конце шестой аллеи. Черные силуэты выстроились в ряд, и единственным признаком того, что это живые люди, была их борьба с зонтами, так и норовившим вырваться или вывернуться наизнанку. Скорее всего, тут приемные родители Грегори Царно, родственники, тетки, дядья, люди, для которых этот убийца оставался подобием человека. Люди, терзаемые вопросами, на которые они никогда не получат ответов. Вымокшие насквозь могильщики опускали в черную дыру деревянный ящик. Холод пробирал до костей. Шарко огляделся и заметил застывшую фигуру, как и он сам, стоявшую в стороне от остальных. Зонтика над ней не было, только длинный плащ с капюшоном, полностью скрывавшим лицо, виден был лишь кончик носа. Незнакомец или незнакомка явно делал все, чтобы оставаться в мертвой зоне по отношению к могиле Грегори Царно. Видеть все, оставаясь невидимым. Почему? Комиссара это заинтересовало, и он решил посмотреть, кто это, но так, чтобы застать неизвестного врасплох. Для начала он убедился, что пистолет на месте, потихоньку обогнул могилы и оказался за спиной человека в плаще. Камешки под подошвами башмаков расползались, но из-за дождя и ветра шаги оставались неслышимыми. Подойдя вплотную, Шарко положил руку на плечо наблюдателя, тот рывком обернулся, и Франку почудилось, что земля уходит у него из-под ног. Несмотря на сумерки, это озябшее, все в струях дождя лицо, он узнал мгновенно. «Люси?» Ей потребовалась доля секунды, чтобы понять, кто перед ней. Но неужели это он, действительно он, тот крепкий, импозантный мужчина, с которым она познакомилась больше года назад? Куда делся его цветущий вид, его стать? Кому она обращается? К тени? К призраку? Или все-таки... Франк? Это... Это ты? Люси замолчала. Спазм, стиснувший внутренности, не давал говорить. Господи, боже мой! Что с ним? Что его так изменило? Смерть Клары? Их внезапный разрыв? Из какого ада он поднялся сюда? В глубине его глаз, во всем его облике, чувство вины, страдания, каких хватило бы на целый мир. Скулы выступили вперед, черты заострились, лицо, словно высеченное из камня, потемнело. Не раздумывая, повинуясь то ли рефлексу, то ли порыву чувств, она бросилась ему на грудь, прижалась, обхватила руками. Она слышала, как бьется его сердце, ощущала под ладонями бугорки лопаток. Затем она резким движением оторвалась от него, отступила на шаг. Капюшон упал. Длинные светлые волосы рассыпались по плечам. Шарко смотрел на нее с нежностью. Она настолько же хороша, насколько безобразен он сам. Ему было больно, ужасно больно. Старая рана открылась. Мне не надо было приходить сюда. Он медленно засунул мокрые руки в карманы, развернулся и пошел по дорожке, благословляя дочь за то, что он помогает скрыть ему свою печаль, свои слишком заметные чувства. Ему, человеку, который так редко плакал. Он был уже довольно далеко, когда услышал слово, которого очень ждал и которого так боялся. «Подожди!» Он остановился, сжал кулаки. Она, не обращая внимания на ливень, догнала его. «Год назад царно разлучил нас, а сегодня соединил. Пока не знаю, зачем. Но, думаю, нам надо поговорить, если ты согласен». Долгое молчание. Чересчур долгое, — подумала Люси. Почему он так долго молчит? О чем он думает? Он ненавидит ее за то, что так резко все оборвала, бросила его. Но, в конце концов, хриплый голос отозвался сквозь дождь. Согласен, только ненадолго. Люси повернулась к едва видной отсюда могиле царно. Вода текла по ее лицу, губы дрожали, она безумно замерзла. «Мне надо видеть, как земля накроет его гроб». Шарко кивнул, не двигаясь с места. И тогда она добавила, словно высекая на мраморе. «Одной».